Глава восемнадцатая. Ангелина. Ах, милочка, какие в вашем саду цветы! Вот что значит садовник из самой столицы! А запах! Запах какой! Просто шикарный! Заливалась соловьем герцогиня дирания город Закарская, жена местного богача герцога Мартина Горд Закарского. Она приехала нанести мне визит вежливости, если так можно выразиться, но и заодно вызнать подробности моего проживания здесь. Высокая плотная дама, лет пятидесяти пяти, шестидесяти. Она то и дело оглядывалась вокруг, старательно всю запоминая. Ее яркое платье из дорогого шелка переливалось на солнце, а массивные золотые украшения звенели при каждом её движении. Неужели вам не скучно здесь? Ведь вы, как говорят, знакомы с самим тёмным князем. Он же может купить для вас дом в столице. Там намного, намного лучше, поверьте мне. Так похоже. Меня только что записали в любовницы темного князя. Иначе зачем ему покупать мне дом в столице? Хотя все верно. Я же живу в его усадьбе. Кто как не он мог меня сюда поселить? Интересно, Дерания в курсе, что я видимо Или ей об этом забыли сообщить? Мне здесь хорошо живется. Вежливо улыбнулась я. Свежий воздух, простор для живности, сад под боком. Что еще нужно? Ну как же, сплеснуло руками Диранья. А общество? А развлечение? Ведь в столице постоянно устраиваются званные вечера, балы, походы в театр. А тут что? Скука же смертная! Я невольно усмехнулась про себя. Скука? Да нет же. Хотя да, порой по вечерам тут бывает тоскливо, если живешь в полном одиночестве. Но я не собиралась жаловаться. Меня развлекала моя живность. Да князь не давал заскучать. Правда, с визита его советника прошло несколько дней, и ни один из них здесь больше не появлялся. Но оно и к лучшему. Нам обоим надо остыть». Дерания продолжала говорить о столичных развлечениях, о модных балах, с изысканными нарядами и интригующими сплетнями, о театрах, с великолепными постановками, где актеры играли так, что зрители замирали в ожидании развязки, о том, как легко завести новые знакомства среди светских львиц и лавелласов, которые всегда были готовы предложить танец или разговор, «Вы просто не представляете себе всей прелести жизни в столице!» Настаивала она с искренним восторгом. Ее глаза блестели от воспоминаний. «Что ж вы забыли тогда в провинции? Почему сами до сих пор не переехали? Так и крутилась у меня на языке. Но я промолчала, не желая портить атмосферу нашего общения». Дерания заметила, что разговоры о столице не приводит меня в восторг, и сменила тактику, словно почувствовала, что настало время перейти к более практичным вопросам. — Нисс, Ангелина, поговаривают? Вы набираете прислугу? Я насторожилась. Вопрос показался мне неожиданным и даже немного странным. — Уже набрала? А что? — ответила я с легким недоумением. Дерания замялась, её лицо стало более серьёзным. Она явно колебалась между желанием высказать свою мысль и страхом быть непонятой. Наконец, собравшись с духом, она спросила. «Вам приживалка случайно не нужна?» Я недоумённо посмотрела на неё. «Мне? Приживалка? Зачем, бога ради?» Видите ли, затарахтела Деранья, я была бы рада избавиться от племянницы, дочери моей погибшей сестры. Ей уже девятнадцать, она на полном моем иждивении. Девушка не глупая, но бедная и некрасивая. Мне лишний род в семье не нужен, а ее вряд ли замуж кто-нибудь возьмет, особенно в нашей глуши. Так как? Нисс Сангелина. Бедная та племянница с такой-то тетушкой. Я представила себе девушку. Вероятно, она была бы скромной и застенчивой, с печальными глазами и мечтами о лучшей жизни. — Присылайте, — кивнула я решительно, но с условием, что она принесет мне магическую клятву верности. — Дерания? Расцвела при этих словах. Ее лицо осветилось радостью и облегчением одновременно. Я поняла, что клятва верности точно проблемой не будет. Для нее это было лишь формальностью.